Аппетитная наживка. Аудиенция у министра путей сообщения, про которую Ларцев коротко сказал, что она прошла обыкновенно, на самом деле была как угодно, но только не обыкновенной. Во всяком случае, хозяин кабинета граф Бобринский остался глубоко озадачен. С такими кандидатами на ответственную должность он прежде не сталкивался. Граф Алексей Павлович был мужчиной начальственный, суровый, с большими висячими усами и ещё более внушительными подусниками. Зная, что к нему привели не просто соискателя, а человека, пользующегося покровительством значительнейших лиц, министр очень старался быть любезным, но его чугунному лицу улыбка давалась нелегко. В начале беседы он объяснил, что строительство Северо-Кавказской магистрали обходится намного дороже, чем было запланировано первоначальной сметой. А поскольку гарантом работ выступает государство, траты ложатся слишком тяжелым бременем на бюджет. Для дальнейшего субсидирования, о котором ходатайствует председатель правления барон Штульп-Нагель, компания должна принять назначенного министерством инспектора, который будет на месте контролировать все действия и расходы. Ларцев все это уже знал. Поэтому не столько слушал, сколько разглядывал висевшую на стене карту железных дорог Российской империи. Сидевший рядом Воронин даже легонько толкнул соседа коленом. Адриан не понял и удивленно поглядел на Вику. Раздраженный непочтительностью министр скомкал речь, пожевал с сухими губами и попросил Ларцева рассказать, в чем состоит метода, позволившая ему сделать такую блестящую карьеру в знаменитой компании «Трансамерикан». «Нет никакой методы», — был ответ. «Надо просто правильно подбирать помощников». чтобы каждый знал свое дело. А кто не знает и не хочет учиться, гнать в три шеи. И тогда вскоре получается, что люди работают, а ты просто наблюдаешь. — Любопытно, — усмехнулся Бобринский. — То же самое. Петр Андреевич говорит о подборе членов правительства. — Кто говорит? Граф ошеломленно поглядел на Воронина. Тот терпеливо пояснил. — Я уже объяснял. — Петр Андреевич Шувалов, мой начальник. А, да. Чуть Качнов головой Воронину, что означало дело, конечно, ваше, но субъект пристранный. Министр задал следующий вопрос. Когда вы сможете отправиться на Кавказ? Через 4 дня. Как раз будет готов первый образец новейшего трёхосного паровоза серии Т. Хочу опробовать его в дороге. Похвально. Можете воспользоваться моим салон-вагоном, любезно предложил Гобринский. — Не нужно, — дернул плечом Ларцев. — Я поеду машинистам. — Говорю же вам, хочу сам опробовать машину. Больше вопросов потрясенный граф не задавал. — Благодарю. Вас известят о решении министерства. Виктор Павлович, не угодно ли на минуту задержаться? Наедине министр сказал помощнику всемогущего Шувалова. — Вы с Питером Андреевичем уверены? — Да. Вы, конечно, знаете ли, фрукт. О. Ещё какой, засмеялся Вика. Не сомневайтесь, ваше высокое превосходительство подписывайте. А что, та сторона? Они, конечно, уже навели справки и убедились, что Ларцев с нами никак не связан. Великий князь обещал содействие. Тогда, что ж, Бобринский окунул перо в чернила и поставил на заготовленной бумаге витиеватый росчерк. Э, вы сейчас к Петру Андреевичу, да? Доложу, что дело исполнено. Моё и ему почтение. Алексей Палч был свой. Один из столпов державной партии, которую ещё называли аристократической или графской, поскольку кроме шефа жандармов и министра путей сообщения, тот же титул был у министра юстиции Палена и министра просвещения Толстова. Один только министр внутренних дел Тимашев, Петрофаровский Петух в Вене не был сиятельством. Ну тоже происходил из древнего благородного рода. Попрощавшись с Ларцевым и поздравив его с назначением, Виктор отправился в знаменитое особняк у Цыплёва моста, где располагалось третье отделение бдительный страж российской государственности. К шефу Виктор Аполмонч вошёл, как обычно, без доклада. Ну что, сказал Шувалов вместо приветствия. Наживка на крючке? Да, и приаппетитная, довольно ответил Воронин. Он сел перед столом, не дожидаясь разрешения. Петр Андреевич делил сотрудников на две категории. С первой, преобладающей, был строг и начальственен. Со второй, весьма немногочисленной, включавшей его ближайших помощников, подружески прост. Генерал от кавалерии и действительный статский советник были, пожалуй, очень похожи. Оба собраны элегантно и в отлично сидящих мундирах, на одном синий военный, на другом черный статский, красивой, холодной, нерусской красотой. Дело было даже не во внешнем сходстве. И от главы важнейшего ведомства и от его чиновника особых поручений исходила аура людей, которые не исполняют чью-то волю, а сами являются ею, волей мощного государства. В просторном кабинете с белыми колоннами за обменом небрежными репликами и шутками принимались решения, менявшие жизнь страны. Выстраивались дальние стратегии, корректировался правительственный курс, снимались и назначались губернаторы. Вся Россия сидит на цепи цепного моста. Все это были деятели противоположного либерального лагеря. «Старый приятель вас, стало быть, не разочаровал?» — спросил Петр Андреевич. «Желал бы я на него посмотреть любопытно. Кажется, занятный субъект, но нельзя». привлечёт к его персоне ненужное внимание. Ну, рассказывайте, рассказывайте, как себя держал наш американо-траянский конь? Воронин принялся в комическом ключе описывать, как Ларцев разговаривал с великим князем и с министром. При этом мина у рассказчика была самая серьёзная, граф Веселинский от души. Старбеть в министерском салон-вагоне он предпочёл качагарную топку? Представляю физюановую мину нашего бобра. сказал Шувалов, досмеявшись. Посерьёзнел. Вы полагаете, они клюнут? Беспременно. Внимание, которое важнейший государственный муж России уделял вроде бы малозначительному назначению какого-то инспектора в какое-то акционерное общество, имело под собой весьма многозначительные причины. Дело в том, что кроме важнейшего государственного мужа в России была ещё и важнейшая хоть и совсем не государственная дама. Являлась ею отнюдь не императрица, а особо широкой публике совершенно неизвестная. Невенчанная жена Его Величества, которую вчера вскользь, не назвав по имени, помянули в осторожном разговоре министр Райтерн и статс-секретарь Набоков. Княжна Долгорукая в строгом смысле была, собственно, не дамой, а девицей, В свете никогда не показывалось и участие в политических делах не принимало, но ее дружеский круг состоял из одних либеробесов. У Екатерины Михайловны часто бывали и военный министр Милютин, и Константин Николаевич. Граф Шувалов должен был постоянно сражаться с интригами сего будуарного лобби и нередко терпел поражение. потому что мог влиять на государя только в дневное время, а по ночам его величеству попадал в тени от долгорукой, у которой имелись рычаги влияния, доступные только любимым женщинам. Решение трудной проблемы возникло в математической голове чиновника особых поручений. У царца есть слабые места, сказал он графу однажды. Она жадна на деньги, чем вовсю пользуются окружающие её мутные людишки. Как вы знаете, самым жирным куском являются железнодорожные концессии. Ну та же Кавказская дорога, через которую к ним в карман утекают миллионы. Тут ничего не поделаешь, вздохнул Шалов. В своё время государь согласился отдать строительство кандидату приятному долгорукому И теперь рыцарственно отвергает любые попытки поставить дело под государственный контроль. Уж я ль не пытался. — Потому что вы предлагали дать контроль кому-то из наших. — На такое противоположное сторона, конечно, не согласится. Нужно сделать инспектором человека ничейного, нейтрального. Это их не напугает. Вы знаете, Ваву, ее нахрапистые модус операнди, она... обязательно сделает прыжок, а мы будем наготове. Зацапаем с поличным. Вы предъявите государю верные доказательства тут в аве и конец. Без неё милейшая книжна утратит всякую вредоносность. С оценкой таинственной вавы генерал спорить не стал, но в плане усомнился. Где же вы у нас возьмёте ничейного человека, да ещё такого, чтоб Вава его не окрутила. — Есть у меня кое-кто на примете, — ответил чиновник особых поручений. Разговор был несколько месяцев назад. Петр Андреевич вспомнил свои тогдашние сомнения и теперь. — А не затрепещет? Ваша аппетитная наживка не соблазнится? — Адриан-то? — осмеялся Воронин. — Он трепетать не умеет. а касательно соблазниться, и рассказал, как Ларцев отказался от повышенного жалования. Граф задумался. Признаться, боюсь я совсем уж без серебряных. Никогда не знаю, с чего от них ждать. Вот и наша кобра тоже придет в недоумение. Расшипится, впадет в раж и совершит какую-нибудь ошибку. Что ж, доверюсь опытному серпентологу. поднял ладони его высокопревосходительство